17. Роланд пробыл на кухне достаточно долго, чтобы поразмыслить над тем, какое впечатление она произвела на полицейских Нью-Йорка. Он мог поспорить, что второй такой они не видели. Во всяком случае, в этом городе чистых машин и ярких электрических огней. А это была кухня, на которой Хакс, повар, которого он запомнил с юности, и под мертвыми ногами которого он и его лучший друг кормили крошками хлеба птиц. Чувствовал бы себя как дома. Кухня бездействовала уже несколько недель, но запах мяса, известного в узких кругах как лонг-порг, который здесь жарили, сильный и мерзкий, никуда не делся. И здесь Роланд видел свидетельство борьбы – Котел в потеках чего-то засохшего, лежащий на зеленых плитках пола. Кровь, выгоревшая на одной из плит. Он без труда представил себе Джейка, прокладывающего путь через кухню. Но без паники. Нет, никакой паники мальчик не испытывал. Он даже задержался, чтобы узнать у посудомойщика, в каком направлении ему идти. Как тебя зовут? Джахабим. Это я сын Хосы. Джейк рассказал им эту часть истории, но сейчас с Роландом говорила не память. Он слышал голоса мертвых. Он слышал их раньше, а потому узнал.